— Послушайте, я... вас ведь ждут. Могу я заглянуть к вам через некоторое время? — Отлично. Он вышел, оставив дверь открытой. Вошел Патрик, бросился к этой и поцеловал в щеку. — Ну, сегодня ты уже не под таким кайфом, как прошлой ночью. — Спасибо. Как ты себя чувствуешь? — Полный порядок. «Господи! Что, черт побери, тут творится? Я ни от кого ничего не мог добиться. Сказали только, что ты приняла слишком большую дозу наркотика. Почему? Что случилось?» «Мое пальто», — сказала Кэт. «Где мое пальто?» «Пальто? Мое синее кашемировое пальто, в котором я была». Патрик открыл дверцу шкафа. Пальто Кэт висело внутри, помятое и разорванное в нескольких местах. «Пожалуйста, дай мне его». Он снял пальто с проволочной вешалки и положил на кровать. Кэт сунула руку в карман и вздохнула с облегчением. Ее пальцы коснулись твердого корпуса магнитофона. Она вытащила его. Пленка была на месте. Она кончилась, и магнитофон перестал работать. Кэт включила перемотку. Послышалось тихое поскрипывание катушек. Затем она нажала на кнопку воспроизведения и прибавила звук. Раздалось шипение, какие-то скрижащущие звуки... Потом голос доктора Суайера, приглушенный с отзвуком слабого эха. «Перье подойдет?» Потом ее собственный голос. «Спасибо». «Молоко? Сахар?» «Черный, пожалуйста». Такой звук, словно что-то поставили, потом позвякивание посуды и снова голос доктора Суайера. «Итак, вы хотели со мной поговорить?» «Совершенно верно. Мне хотелось бы узнать, что происходило в операционной». Теперь Кэт вспомнила все. Они с Патриком сидели молча, слушая пленку. Тяжелое дыхание Кэт, звук падения, когда она из последних сил пыталась выбраться из лаборатории, позвякивание ключей, звон разбившегося стекла, ветер и дождь, скрип калитки из проволочной сетки, шум шагов, голоса сиделок, которые ее нашли, и затем гулкая тишина. Пленка кончилась. Я вырвала шприц, — сказала Кэт. Помню, он был у меня в руках. По-видимому, я уронила его где-то. Его можно найти. В нем должен быть препарат, и это докажет. Патрик присел на краешек кровати и легонько коснулся ее щеки. Храбрая девочка. Но это ни к чему. Все доказательства у тебя на пленке. У тебя есть все, чтобы доказать, что ты права. Да и результаты вскрытия покажут, что было в том шприце. Боже мой, что за негодяй! Я убила его. Она сглотнула. Это ужасно. У тебя был не такой уж большой выбор. Зазвонил телефон, и оба они вздрогнули. Кэт взяла трубку. Алло, это Кэт Хемингуэй? Да. Кэт попыталась определить по голосу, кто говорит, но не смогла. «Вы все еще в клинике, Милочка?» «Я не была уверена, но на всякий случай решил сначала поискать вас тут». «Дора Ранкан, у меня есть для вас еще одно послание, Милочка, от вашего брата Хауи. Он говорит, вы поймете, что это значит. Он сообщает, что кто-то стучит по дереву. Вы что-нибудь понимаете?» «Нет», — сказала Кэт. «А я-то думала, что вы поймете, Милочка». «Это все?» «Да, Милочка». «Только это. Позвоните мне, когда вас выпишут, мы с вами поболтаем». «Конечно». Кэт поблагодарила медиума и повесила трубку. «Кто это?» — спросил Патрик. Задумавшись, Кэт ничего не ответила. Ей стало не по себе. Слова женщины звенели у нее в голове. «Стучит. Кто-то стучит по дереву. Это невозможно». «Совершенно невозможно». — Все в порядке, — сказала она. — Ничего особенного. — Не могу поверить, что этот негодяй попытался тебя убить. Когда ты сюда вернулась? — В воскресенье вечером. — После того, как ты уехал, — рассеянно ответила Кэт. — Стучит. Ты же обещала подождать до понедельника. Я собирался пойти с тобой. Высокая сиделка с кислым лицом открыла дверь. — Позавтракали. «Вскрытие доктора Суайра уже произведено?» — спросила Кэт. «Насколько мне известно, оно не производилось. Почему?» «Думаю, не сочли нужным. Он каждую неделю посещал кардиолога. Совершенно ясно, от чего он умер».